Глава 32. Патефон сломался, а гармонист заболел, — рассказывает некто. На сороковой секунде увольнительной курсант Морозов стоит возле церкви Рождества Богородицы и не знает, куда кинуть свои юные кости. А тут и я приспел. — Здорово, Толя. — Здравствуйте. — Робеет. — Я как-никак ему в отцы гожусь. Сороковник за плечами. — Куда пойдешь? — Да вот не знаю по правде. — Приглашаю в гости. — А вы кто? — Я вас вроде уже где-то видел. — Да я местный. Мелькнул, видать, где-то. — А, ну не знаю. — Пойдем. — Ну, пойдемте. Шагаем по улице имени Ленина. Нас обгоняет Мазда. Морозов шарахается. — Машина того, трофейная. Таких не видал еще. — Ясно. Сам привыкнуть не могу. Сворачиваем на улицу Гагарина. — А кто это Гагарин? — Гагарин? Герой такой, космо... В общем, летчик. — Да. А я вроде видел, что улица эта по-другому называлась. — Не заморачивайся. Город для тебя новый. Ты тут всего сутки. Послезавтра дальше потопаешь. А вы почем знаете? — Я, брат, все знаю. Это же военная тайна. — Не велика то ли тайна. Да брось ты. Весь город диверсантов ловит. Вы к шапшному разбору поспели. За спиной остается Дом пионеров. — Ты Павлюку Морозову не родственник? — сурово интересуюсь я. — смущается Морозов. — Не, однофамильцы мы, с героем пионерии. — Идем дальше. — А может, и нет никаких диверсантов? — роняет, наконец, Морозов. — Есть, Толя, есть. И хочется соврать и успокоить. Да только нехорошо это. Навстречу попадается компания подростков. Из МП-3-плеера... Читает рэп какой-то недоносок. Морозов напрягся. Подростки сознанием дела оглядывают его с головы до ног. Ретромля роняет один из них. Компания идет дальше. Сам дурак кричит вслед подростку Морозов. От греха подальше. Тащу его за рукав к дому. Морозов таращится на спутниковую тарелку. Что это? Антенна такая. Радио слушайте. Радио нет. Телек смотрю по ночам. А чего это телек? Пойдем, узнаешь. Заходим в дом. Морозов приглядывается, принюхивается. Бросаю в микроволновку какую-то еду. Печка, объясняю, Толя. Эх, всю жизнь в деревне, в сердцах храняет он. Мне почему-то не смешно. Усаживаю гостя на кресло, включаю телевизор. Комеди-клаб жжет. Морозов шарахается от экрана. Это ж изменники Родины. Я задумчиво пожимаю плечами. хрен его знает. Предатели, убежденно кивает Морозов, говорят по-русски, а сами... Звучат фаллические шутки, звенят фаллические песни. Курсант недоуменно смотрит на меня. Мне становится стыдно перед Морозовым, и я выключаю телек. «Эх, техника!» — вздыхает Толя. — Говно, сраное, не техника, оккупация. Морозов с подозрением присматривается ко мне, однако кивает. — Ужинаем на кухне. — Сами готовили? — спрашивает Морозов про фастфуд. — Не, магазинная. — Н. — А у меня мамка стряпает только по праздникам, а так в колхозе занятая. Курсант рубает со скоростью света, однако от добавки отказывается. — Я пойду. — спрашивает он после ужина. — "Погуляю еще, маля. — Час у тебя еще. Где гулять-то собрался? — Может, на танцы? — Представляю Морозова на местной дискотеке. Знаешь, танцы сегодня отменили. Патефон сломался, а гармонист заболел. Давай в баньку напоследок. — Это можно. — Жалко, что танцы-то. — Да что, брат, поделать? Отвожу Морозова в душевую кабинку. Сантехнику гость осваивает минут десять. Не сложнее трех линейки, пробую шутить я. — У меня автомат, — супит бровь Морозов. Даю ему полотенце, сменку и оставляю в покое. За пять минут до конца увольнительной привожу курсанта к храму. — Спасибо, дяденька. — Да какой тебе дяденька? Спасибо. — Бывай, курсант. Грач не может заснуть, ворочается, таращится на иконы, не выдерживает одиночества и толкает Морозова в бок что в увольнение завтра, Морозов не отвечает, вспоминая странный сон, в котором видел меня. Повторяет привычное, приблазнило, думает об увольнительной, но в увольнение Морозов сходить не успевает.